зачем ты же они обороняли этот участок трассы?» — риторически спросил Крушунович. «Думаете, Варга мог воспользоваться этой 20-ти двадцатикилометровой кишкой для бегства?» Лученко сомнением покачал головой. «Слева гряда, между трассой и грядой цепь наших бронетранспортеров, справа тоже наши силы, за Геок-ТП трасса уже наша. Ну, мог он, конечно, прокатиться туда-сюда, однако какой в этом смысл?» «Кстати», — вставил слово Степан Чеботарёв, Незадолго до того, как Ажгабацы сдались, по трассе действительно прокатился кортеж с президентским лимузином. Откровенно говоря, мы считали это обманным маневром, поэтому даже попыток захватить не делали. Кортеж доехал почти до ТП и немедленно вернулся. «До какого места они доехали?» — уточнил Куршунович. Чеботарев подошел к карте, наспех подвешенной меж двух фигурных стоек. «Приблизительно вот до этих пор» к единственному месту, где мятежники имели доступ к гряде. Но там выше по склону дежурили наши усиленные посты, и попытку перевалить через гряду в Туран они бы пресекли. Попытки такой не зафиксировано. «Погодите», — подал голос майор Шольц. «Давайте взглянем на проблему иначе». «Наблюдение показывает, что последние несколько дней на Чирс наблюдалась активность, которую теперь квалифицируют как подготовку к эвакуации, так?» «Так», — подтвердил Лученко. Из Ажгабата было пригнано несколько грузовиков, затем разгружено. «Что привезли на этих грузовиках? Проверяли?» «Проверяли», — кивнул Лученко, одновременно делая знак Шабанееву. Тот принялся перетасовывать рапорты на экране мобильного компьютерного терминала. «Вот продукты питания, главным образом консервы и сухие пайки». «Хм. Двенадцать шестиместных надувных плотиков и 4 грузовые плавучие камеры». Осветители и шестикратный запас корма для них: веревки, непромокаемая одежда, прибор ночного видения, кислород и гелий в баллонах, химические термостаты, 10 наборов по уходу за селектоидами. Тут много чего. Все куплено в фирме Алладин. Фирма работает в области туризма и подготовки автономных экспедиций. Плотики, пробормотал Крашунович, но тут и рек-то нет. «Канал, но канал все время находился под нашим контролем. Озера, одно за Геок-ТП, опять же наш тыл. Озёра есть на юго-востоке между Чача и Хаусханом, заметил Лученко. «Это очень далеко, Виталий», — Крушунович сомнением покачал головой. «И к тому же это снова глубокий тыл. А Мударью и Мургап полагаю тоже в этом плане рассматривать бессмысленно». И тут вскочил доселе молчавший, сидящий поодаль шериф. «Озеро! Чёрт возьми, Кофата! Это как раз по Бахарденской трассе!» Больше десятка глаз обратились к нему. «Что-что, объясни-ка!» — потребовал золотых. Шериф объяснил. «Кофата — это частично затопленная пещера. Если я не ошибаюсь, как раз недалеко от трассы и Геоктепе. Мне на Чирс рассказывали... рассказывала одна особа». «Точно, пещера Кофота», — прочел уткнувшийся в карту Чеботарев, как раз вместе, куда вечером подъезжал кортеж. «Вот вам и ответ», — угрюмо констатировал Золотых. «Пещера наверняка имеет больше одного выхода». Проворный Шабанеев уже выуживал из сети все доступные данные по пещере Кофота. «Так», — громогласно объявил он, — «Кофота, система полости под Капидагской грядой». Затоплено водой из минеральных источников, температура воды около 40 градусов, даже зимой. Глубина неизвестна. В 30-е и 50-е годы предпринимались попытки проникнуть глубже первой пещеры. Обе попытки неудачные, ни первая, ни вторая экспедиции не вернулись. Филиал Геоктепинского санатория. Прохлопали, все так же угрюмо прокомментировал Золотых. Степа, что нам проще, вторично пограбить туристическую фирму или срочно перебрасывать свое оборудование? «Сейчас узнаем», — ответил застёп Лученко. «Кстати», — поинтересовался Крушунович в упор глядя на шерифа, «эту особу еще не обнаружили?» «Нет, Вениамин Павлович, все посты и патрули предупреждены. Если ее увидят, сразу сообщат. Попыток задержать, как вы и приказывали, не будет». Шериф уныло опустил взгляд. чувствовал, что на душе у него гадко и муторно.